Сколько прошло времени, мне неизвестно. Но когда сознание вернулось, то больше ничего не болело. Словно эти ужасные пытки были не наеву, а только приснились. Ощущался лишь какой-то безмятежный покой, а также чьи-то нежные пальцы, гладящие мою правую руку. Я очень осторожно открыл глаза и прежде всего увидел лежащую у меня на животе женскую головку. Это стало понятно по пышному океану ярких зелёных волос, рассыпавшихся по моему голому торсу. Лица дамы мне не было видно, только её макушка. Но если судить по столь знакомому цвету, то, возможно, это моя спасительница с побережья. С другой стороны, у лесного народа вряд ли только одна зеленавласка. Почему она лежала у меня на животе, было не совсем понятно. Ведь её длинные нежные пальчики аккуратно массировали только моё запястье, при этом на коже ощущалось что-то влажное и липкое. Лежи и не двигайся, иначе будешь мне мешать, произнесла она, непонятно как догадавшись, что я проснулся. И едва я захотел ответить, Как сбоку послышался короткий девичий вскрик, за которым последовал легкий звон разбитого стекла. Я скосил глаза в ту сторону и увидел следующую картину. Недалеко от кровати стояла девочка лет 13-14. Она смотрела на меня выпученными от страха глазами, нереально красивыми из-за насыщенного голубого цвета. Увидев ее, я вспомнил снежную королеву из сказки. Ведь длинные волосы девочки были собраны в аккуратную прическу и оказались белы, как снег. Такого же цвета был ее красивый охотничий костюм и сапожки. Единственное, что портило внешность ледяной девочки, так это слишком большие для нее и никак не гармонирующие с одеждой черные длинные перчатки. Такие обычно надевают в лабораториях при работе с кислотами. Посмотрев на разбитое стекло у ее ног и какое-то грязно-золотистое пятно, я решил, что малышка несла в руках емкость с химическими веществами, поэтому для защиты кожи и надела эти странные перчатки. Судя по тому, что выглядела она как самая настоящая принцесса из диснеевского мультфильма, передо мной стояла маленькая альвика. Вот уж действительно, увидев лесную красавицу один раз, больше никогда не ошибёшься. Исяна, этот человек, в отличие от других, не опасен для нас. Я ведь тебе уже рассказывала, так что не стоит его так сильно бояться, произнесла Зеленавласка, после чего она передвинула свою головку поближе к правой стороне моего живота. И мне показалось, будто девушка слушает, что происходит у меня внутри. Хотя что там может быть, кроме рокота пустого желудка? Ми, всё равно стрешно, признала малышка. Исяна, разве я не учила тебя, что некрасиво разговаривать при других разумных существах на языке, который они не понимают? Учила, только и смогла ответить снежная девочка, не сводившая с меня испуганного взгляда. Из-за чего я почувствовал себя не в своей тарелке. Ведь дурацкая ситуация получается. На моем голом торсе лежит ольвийка, и что-то там делает. А какая-то испуганная малышка на это еще и смотрит. — С гором все в порядке, — спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. — Да, мы его накормили, и сейчас он спит. Твой коршун отдал много сил, пока прилетел ко мне из-под самого Мэреборга. — А сейчас что ты делаешь? — задал я следующий вопрос. — Лечу тебя. — А-а-а, — только и смог протянуть я. Что ты скажешь раз это лечение? Исяна, не стой, как глупый идол ургов. Лучше обработай то, что разлила. Не хватало ещё, чтобы эта мерзость попала кому-то из нас на кожу или навредила дереву. А потом принеси мне другую колбочку со сладкой. Этому человеку нужно вколоть дополнительную дозу. Маленькая Альвика посмотрела на Делена Власку и молча кивнула. А потом, развернувшись, Стремглав убежал в другую комнату, пролетев сквозь какие-то вертикальные деревянные шторки в виде узких полосок. Значит, на вашу кожу этой мерзости попадать нельзя, а мне её колоть можно, поинтересовался я. Даже нужно. Нанесённые тебе внутренние травмы слишком серьёзны для обычных средств, ответила она. А потом сильно и в то же время как-то нежно сжала кожу на моей руке двумя пальчиками. Могло показаться, что зеленовласка хотела меня ущипнуть. Однако девушка начала легонько сжимать её, словно что-то выдавливала, и к моему удивлению, под её пальцами появилась какая-то чёрная жидкость, которая неспешно потекла по руке. Я раньше уже видел что-то подобное на Филиппинах, но местные хиллеры явно были аферистами. Она продолжала извлекать из меня эту гадость, одновременно ловко орудые влажным платочком, закреплённым на запястье, и всё быстро вытирая, так что белая меховая одеяло даже не запачкалось. Ты так всех лечишь? через некоторое время поинтересовался я. Нет, просто твой случай особенный. А о чём именно? Колдун вводил тебе в кровь очень сильное и довольно поганое зелье. Эти первобытники в своей кровожадности и новые не умеют делать. С одной стороны, оно, конечно, в чём-то эффективно, но с моим сильным лекарством обязательно начнёт конфликтовать. Вот и приходится доставать эту вайхенскую дрянь из твоей крови. Понял, кивнул я, увидев, как альвика снова зажала мою кожу, а потом вытерла очередную порцию вытекшей гадости. Интересно, как она это делает, подумал я, но решил спросить про другое. А тебе на животе лежать просто удобно или это такой метод лечения? Вынужденная мера. Я так слушаю работу твоего организма. По какой-то непонятной причине ты полностью игнорируешь магические методы анализа. А-а. Тогда извиняюсь за глупые вопросы. Всё нормально, не переживай. Мне, как и тебе, слегка неловко от таких прикосновений, но увы и нового выхода нет. Ну, мне-то, в принципе, грех жаловаться, подумал я, но решил это не озвучивать. И чтобы отвлечься от того, что на моём животе лежит альвейка, начал осматривать помещение, в котором меня лечили. Это оказалась средних размеров комната с чуть закруглёнными деревянными стенами, на которых висели деревянные скульптурки и немного странные на вид резные картины. А ещё здесь было несколько красивых растений в горшках и декоративные светильники. Они излучают почти такой же свет, как и у меня в особняке. Наверное, и принцип действия тот же, подумал я. Кровать оказалась двуспальной и расположенной высоко над полом. Она была застелена шикарным одеялом из белой шерсти. Справа и слева виднелись широкие полукруглые арки, ведущие в соседние комнаты. Правда, за ними почти ничего не было видно. Они занавешивались вертикальными шторками из многочисленных деревянных полосок. У нас на земле обычно использовали в таких случаях бамбук, но тут было что-то иное. Причём, когда жалюзи никто не трогал, те, словно магнитики, сцеплялись между собой в единое, так что на них становились видны самые настоящие картины, которые нарисовал явно талантливый художник. На шторке справа от меня был изображён красивый горный водопад и речной берег, покрытый густым лесом. Левую же арку закрывало изображение высоких заснеженных гор и летящей над ними хищной птицы. Внезапно сбоку послышались шажки и зашуршали занавески. Я повернул голову и увидел, что в комнату вошла недавно ушедшая Исиана. В одной руке девочка держала бутылочку с мутной жидкостью, а в другой аккуратный совочек и метёлку из сквоенных веточек. только открой дверь сначала, вдруг какая-нибудь непредвиденной реакция произойдёт, произнесла Зеленавская, даже не подняв головы с моего живота. Малышка подошла к стене прямо напротив кровати, от которой до стены было метра 3 свободного пространства. Однако дверей, к которым я привык, там точно не было, только какое-то углубление с торчащей из него ручкой. Девочка как раз взялась за неё и, повернув легонько, толкнула плечиком стену. К моему удивлению, часть её абсолютно беззвучно открылась наружу. Тут же холодный воздух мгновенно ворвался в комнату, и я с удовольствием вдохнул его полной грудью. Ися навернулась к разбитой колбочке и начала аккуратно поливать это место жидкостью из принесённой бутылочки. Так что даже послышалось шипение, видно происходила какая-то реакция. Я же уставился на открытую и очень толстую дверь, а точнее на то, что находилось прямо за ней, причём меня удивило не ночь, Просто за дверью вместо дорожки оказалась самая настоящая ветвь хвойного дерева. Она была огромной, примерно метровой ширины. Про длину так вообще молчу, так как мне не было видно, где ее конец. Из этого можно было сделать только один вывод, поэтому я и озвучил его. — Мы что, сейчас находимся внутри дерева? — Да, — спокойно ответила Альвийка и снова замолчала. — И насколько высоко? — Да. Ну, если ты ходишь во сне и случайно откроешь эту дверь, то шансов при падении у тебя практически нет. Тут даже Златка не поможет. Начавшая подметать полдевочка при этих словах замерла и посмотрела на Зеленовласку. Летела. Да, Исяна. А в холодном ящичке больше нет отфильтрованной Златки. Прости, но я разбила последнюю колбу с ней. Плохо. Но для него уже не смертельно, ответила Ольвейка, а потом, убрав руку с моего запястья, присела. Ну да. Похоже, их тут всех печатают на 3D-принтере, подумал я и сжал губы, чтобы челюсть не отвисла. Ведь на меня смотрели ярко-алые зрачки безумно красивой девушки, а белки её глаз были идеально голубыми. Теперь понятно, что Райлина такая не одна. Да тут все похожи, с какого-то конвейера сходят. Я присмотрелся получше и понял: что Лителлы была младше меня лет на 5, а значит, она немного старше Ролины. Хотя кто знает, сколько эти ал выживут и в каком возрасте, как выглядят. Однако, несмотря на нереальную красоту Альвейки, мне почему-то показалось, что сестра Килара один балл на конкурсе красоты у неё могла бы выиграть. А может, это ложное впечатление, которое сложилось из-за того, что Ролину мне довелось увидеть первой. Ладно, пойду наберу крови. А ты лежи здесь и никуда не лезь. Предопределы меня девушка и для уверенности ткнула в меня пальцем. Понял? Ага. Кивнул я, не в состоянии перестать рассматривать её. И Сиана, шикарная львика, посмотрела на девочку. Когда закончишь с уборкой, приготовь всё нужное для фильтрации, пока я сбегаю за новой дозой. Ты мне предлагаешь остаться с человеком одной? Глаза бесподобно выглядевшей принцессы увеличились процентов на 50, а её ротик сам по себе раскрылся то ли от удивления, то ли от шока. Да? Предлагаю, но не одной, а с пушистиком, Альвика подмигнула девочке и улыбнулась. Не бойся. Я же тебе говорила, что этот человек двоих наших спас. Именно поэтому три верховных мага и вызвали шторм, а мы его лечим. Ну а если всё равно боишься, то тогда почаще думай о пушистике. Он ведь у нас всегда на страже. Лител испархнула с кровати и поправила свою чуть помятую одежду. Девушка была в алом костюме, предназначенном скорее для бега, Юбка из плотного материала имела спереди два больших разреза, так что даже прыгать можно было без проблем. Рукава костюма плотно облегали руки о львике, закрывая даже костяшки пальцев, и имели шнуровку от плечей до ладоней. На торсе был какой-то гибрид верха платья и плотной кожаной жилетки. Плюс почти скромное декольте, которое давало понять, что Райлина, конечно, выигрывает по этому пункту, но не намного. Зато Лителла была явно повыше. А её фигуру словно выточили резцом скульптора. А ещё я обратил внимание на необычайно длинные ноги зеленовласки. Они хорошо были видны в разрезах юбки, и по ним можно было сразу понять, что передо мной профессиональная бегунья или ещё какая-то спортсменка. Ну да, грудь поменьше, но тоже красивая, а ноги так просто отпад, подумал я. "Оденься, улыбайся", сказала девушка, словно читала мои мысли. Летела, бросила мне какую-то коричневую рубаху, после чего быстрым шагом, который показал, что она умеет красиво ходить, покинула комнату. И от шикарной зеленоглазки остался только шум колыхающихся занавесок. Надев рубашку на голый торс, я опять прилёг, решив при этом молчать, дабы не пугать ещё больше эту маленькую иссиану. Бедная девочка подметала стёкла разбитой колбы и даже боялась взглянуть в мою сторону. Да Репутация людей этого мира просто поражает. С другой стороны, а разве мы на земле лучше? Просто у нас альвов нет. Их неандертальцами, возможно, когда-то звали, подумал я. Малышка закончила подметать и, не поднимая головы, быстро подошла к стене, чтобы закрыть дверь, и уже оттуда почти бегом шмыгнула в комнату, через которую ушла Лителла. Так что вскоре звук шагов девочки исчез и воцарилась тишина. Прошло минут 10-15. Но никто больше не появлялся. Скорее всего, в этом дереве есть другой выход. А значит, мне не понадобится прыгать по веткам, как обезьяна, когда придется покинуть это место. Кстати, в помещении оказалось довольно тепло, хотя никаких каминов, правых труб или иных приборов для отопления я не видел. Но в этом мире вообще не стоило ничему удивляться. Наверное, это очередная неизвестная мне технология. Наподобие виденных светильников. Интересно, «А на сколько процентов меня вылечили?» – подумал я и решил это проверить. Для начала присел на кровати, но так как рубашку до этого надевал, то уже знал, что ничего плохого не произойдет. Потом очень аккуратно опустил ноги на деревянный пол. Все-таки это немного страшно, когда знаешь, сколько раз их недавно ломали. На полу стояли черные меховые тапочки, которые я и надел. Потом поднялся с кровати, не забывая при этом придерживаться за стену. Всё было как обычно, и даже следы от ожогов полностью исчезли. Кстати, меня удивил пол в комнате, который был частью ствола дерева. Однако его настолько идеально отшлифовали, что он стал походить на стекло и даже немного блестел в свете висящих на стене ламп. Ладно, больные ведь никогда не слушают докторов, решил я и направился к двери. Дойдя до неё, аккуратно потянул за ручку, как это делала Исиана, и толкнул другой рукой стенку. Долстёная, как в бункере дверь сразу же открылась, и холодный воздух с лёгкостью миновав ткань рубашки, остудил грудь. Но что удивительно, спине по какой-то причине до сих пор было тепло. Из-за того, что дверь открыта, мне даже показалось, что я ощущаю, как сзади меня греют невидимые лучи солнца в противовес бившему в грудь холоду. Ух ты, по-своему красиво, подумал я, рассматривая то, что находилось снаружи дерева. Куда ни кинь не взгляд, везде огромные хвойные ветки с длиннющими иголками, которые сверху закрывала толстая белая шуба из снега. И если судить по следам, то Летелла любила побродить здесь. Определить на какой высоте находится вход, не представлялось возможным. Всё-таки сейчас ночь, и всё видимое мною пространство состояло из веток и снега. Но что-то подсказывало, что Альвика не врала, когда намекала, что лететь придётся долго. Я вышел немного вперёд, встал на сук и осмотрел внешнюю сторону двери. Как оказалось, она ничем не отличалась от коры дерева, а если судить по интересным навесам, то при закрытии дверное полотно полностью сливалось с корой. Ладно, пора назад, а то так можно и простудиться, подумал я и, вернувшись в помещение, закрыл за собой дверь. И сразу же тёплые невидимые лучи нагрели грудь, а значит, здесь спрятан какой-то инфракрасный обогреватель. И так как самочувствие у меня было хорошее, то я решил изучить соседние комнаты. Подойдя к арке, через которую ушли Литтелла и Исиана, я отодвинул деревянные занавеси с изображенным водопадом и осмотрел соседние помещения. По размерам оно оказалось почти таким же, как и эта комната. Дверей наружу здесь не было, зато имелось закрытое створкой круглое окно, и если судить по навесам, то его также замаскировали под кору. В принципе, все правильно – Во время войны окна ночью не должны светиться. Понемногу мне становилось понятно, как альвы строили эти комнаты. Помещения вырезались не сразу под корой, ведь наружные стенки были довольно толстыми. Зато зимой мороза не боишься, правда, при наличии хоть какого-то обогревателя. Альвийские строители вгрызались в ствол дерева на 5-6 м, но не доходили до самой сердцевины. И это понятно. Ведь переусердствовали они, и лесной гигант засохнет. Хотя если с этой стороны 5-6, с противоположной столько же, плюс сердцевина и кора, тогда, что за диаметр у ствола? Возле Дарвена таких деревьев не было. Там встречалась толщина ствола максимум 7-8 м. С другой стороны, когда со мной устанавливал связь Гор, следивший за Вайхенской армией, то я замечал, что далеко в пуще порой виднеются очень толстые деревья. Вполне возможно, что именно их Альвы использовали под жилье. Комната, которую я осматривал, походила на кабинет. По крайней мере, письменный стол напротив окна стоял. На нем сейчас лежали какие-то раскрытые книги и очень странные устройства, состоящие из нескольких стеклянных шаров, зеркал и трубочек. Я подошел к другим шторкам с нарисованным на ним полем и оказался в следующей комнате. Передо мной явно столовая, небольшая и уютная. По крайней мере, вся обстановка намекала именно на это. После столовой я миновал без остановки сразу две комнаты. Просто они оказались одной большой библиотекой, заполненной множеством книг. Альвийский мне неизвестен, так что особо тут не почитаешь. Следующее помещение оказалось кладовой, задёв в которую я услышал, как кто-то копошится за стеной. Как можно тише я отодвинул деревянные шторки и увидел стоявшую ко мне спиной Исиану. Девочка, не торопясь, монтировала на небольшом столике какой-то прибор. Кхе — Кхе-кхе! Вы не подскажете, где можно попить водички? — как можно более дружелюбным тоном произнес я. Бедненькая малышка сразу же замерла, словно статуя, но ко мне так и не обернулась. Зато аккуратно положила на стол взятую до этого стеклянную трубочку, хотя только что пыталась ее прикрепить. — Вы уж извините, если напугал вас. Просто мне сильно хочется пить. И Сиана и на эти слова поначалу никак не отреагировала, но потом осторожно повернулась и, опустив глаза в пол, направилась в мою сторону. При этом, словно не замечая меня, она прошла в соседнюю комнату, а потом еще дальше и исчезла за деревянными шторками. Ну вот, напугал ребенка, расстроился я. Потом подошел к наполовину собранному прибору, так напоминавшему мне школьные уроки по химии. И пока пытался разобраться в нем, В соседней комнате зашелестели деревянные шторки, а потом появилась и сиана с большой серебристой кружкой в ручке. «Вот вода», — сказала она. «Спасибо», — поблагодарил я ее и, взяв в руки кружку, отошел к стене, чтобы не мешать девочке. А львийка вопросительно посмотрела на меня, потом на стоявший прибор и снова на меня. Видно, она намекала, что хотела бы закончить работу, однако мое присутствие не дает ей это сделать. «Не обращай на меня внимания, Исяна. Мне просто хочется посмотреть, как ты его собираешь. Знаешь, я ведь еще со школы интересовался такими штучками», — соврал я, так как был полностью безразличен к физике и химии. На мои слова эта диснеевская принцесса с белоснежными волосами ничего не ответила. Вместо этого она каким-то задумчивым взглядом посмотрела на шторку в соседнюю комнату. «Пьешистик! Китэм!» Раздалось довольно громкое рычание. И оно было настолько близко, что мне сразу стало понятно: "А нас-то тут трое?" Исяна же, убедившись в наличии телохранителя, сама себе кивнула и деловито принялась за работу. Притом справилась она довольно быстро, пусть и не хотела этого показывать. Но мне всё стало понятно, когда девочка начала перекладывать с места на место инструменты и раз за разом протирать стеклянные и металлические трубки. А можно на вашего пушистика посмотреть, поинтересовался я. Всё равно ведь твой аппарат уже готов? Действительно готов, согласилась она, как будто только сейчас это заметила, а потом малышка пожала плечами и спокойно встала. Можно и посмотреть? Ольвейка прошла сквозь занавески, а я двигался следом за ней. И в соседней комнате улыбающаяся Исяна залезла на спину большому медведю, который развалился на полу подобием гигантского коврика. После той первой встречи в поселении Ургов я этих косолапых ни с кем не перепутаю. Правда, на пушистике не было никаких доспехов и упряжи для езды, но это был точно Ашен, а не какой-то глупый медведь. — Привет, — поздоровался я над Сваргском. — Как дела, приятель? — Да. Помнил ведь, что Велари про них рассказывала на корабле, а шены были разумными, и, убегая от ургов, пришли в королевство горного народа, где до начала их падения оставались верными союзниками цваргов. — Он не понимает языка горного народа, — отрицательно покачала головой Иссиана. — Пушистика подобрали совсем маленьким в горах, а потом воспитали тут, так что он знает только язык альвов. — Правде, красиво шени. — Титалька язык альвен поймай. Ревди. Тихонько прорычал Ашен и раскрыл огромную зубастую пасть. Девочка прижалась к шее медведя и впервые весело засмеялась. Её страх передо мной как рукой сняло. Но это и не удивительно, будь у меня друг, превышающий размерами гризли, я бы тоже никого не боялся. С другой стороны, было как-то боязно смотреть на гигантского хищника в роли домашней собачки. Однако и Сиана рядом с ним полностью изменилась и превратилась в весёлую и игривую девочку. Да и я глядя, как она тискает Косалапова, как-то немного расслабился. И Сиана, позвал я малышку. Да, она не напряглась. Всё-таки Ашен был под ней, но сразу стала серьёзнее. А ли тело разве не задерживается? Хм. Маленькая львика задумалась. Ты прав. Уже много времени прошло. Хотя ей нужно только спуститься на подземный уровень и набрать немного крови Ташандры. Наверное, пойду посмотрю, что случилось. Девочка слезла с Ашена. А я, как бы ни зная, спросил: "А мне можно с тобой? Я никогда не гулял внутри дерева. Ты просто не представляешь, насколько хочется походить по нему". Маленькая Эльвика при моих словах замерла и чуть нахмурилась. Мне даже показалось, что она обязательно откажет в моей просьбе. Однако деснеевская принцесса лишь пожала плечиками. "Я не могу запрещать тебе что-то, ведь ты наш гость, а не пленник. Но и разрешать не имею права, так как ещё слишком маленькая". Поэтому если пойдёшь за мной, то сам потом будешь объясняться с летелой. Договорились, сказал я. Мы не договариваемся, покачала она головой. Ты сам делаешь свой выбор. Понял. Тогда это только моё решение, и мне за него отвечать. Точно. Малышка подошла к следующим шторкам, а я, набравшись смелости, двинулся вслед за ней. Всё-таки не так и легко пройти мимо лежащего пещерного медведя. Жим-жим ниже спины обеспечен. Входные двери в доме лето отсутствовали, а за уже привычными для меня деревянными шторками находилась площадка. Также здесь была вырезанная в дереве винтовая лестница, которая оказалась довольно широкой. Исяна начал спускаться, держась за резные перила. Ступеньки лестницы были отполированы, как и пол в комнатах, а через каждые несколько метров их освещали небольшие светильники. По дороге несколько раз попадались завешанные деревянными шторками проёмы, ведущие в другие помещения. Но раз была ночь, то все спали, поэтому нам никто так и не повстречался. Не знаю, на сколько этажей мы спустились, когда появилась очередная площадка. И хотя лестница вела дальше, но Иссиана почему-то резко остановилась и мельком бросила на меня предупреждающий взгляд. Думаю, наша малышка хотела, чтобы я по-тихому развернулся и возвратился к себе в комнату. Но ведь так было совсем неинтересно. Поэтому через несколько секунд передо мной раскинулся большой зал. По размерам это помещение равнялось нескольким соединённым между собой комнатам Лителлы и вгрызалось в ствол на пару метров глубже. Однако сейчас архитектурные достижения были не настолько интересны, как сами альвы. Два десятка которых собрались вокруг большого круглого стола и дружно уставились на меня. "Привет", сказал я и, подняв руку, попробовал мило улыбнуться. И только потом обратил внимание на один интересный факт: На этом собрании присутствовал лишь двое мужчин: очень молодой парень и второй, старше меня лет на 10. Остальные же оказались поголовно альвиками, и от такого количества красивых представительниц слабого пола у меня чуть челюсть не отвисла. Тут любой конкурс красоты нервно курит бамбук в сторонке. Кто лучше поймёт людей, как ни человек? Подойди к нам, Артур, неожиданно произнесла Лителла, стоявшая возле мужчины постарше. Когда я подошёл к круглому столу, то поначалу опешил, но не от окружавших его красавец. Просто передо мной виднелось объёмное изображение заснеженных лесов Альвов с высоты в несколько километров. Нам требуется свежий взгляд со стороны, причём желательно человека. Кстати, ты в военной тактике разбираешься хоть немного? спросил Летелла, посмотрев на меня. В ответ я утвердительно кивнул. Даже не немного, у себя дома служил несколько лет в армии. Прекрасно. Судя по тону, девушка была довольна. Тогда смотри. Летелла сделала движение пальцами, и картинка на столе повернулась немного по кругу, а её масштаб увеличился. "О чём речь? Это как компьютерная голограмма?" удивился я, пребывая в небольшом культурном шоке. Тут и толпа, красота, конечно, повлияла, но всё-таки тактический стол с голограммой убил на повал. "Это наши границы с Вайхеном", сказала девушка. "Вижу", кивнул я, заметив внезапно появившуюся линию. «Отчего мои глаза еще больше расширились?» «Через несколько часов после того, как мы тебя вытянули, в наши леса зашел довольно крупный вражеский отряд в пять сотен воинов. Они двигались вдоль побережья по направлению к Таарвину. И я увидел, как от границы протянулась красная линия в сторону подсвеченного крохотного участка леса. Это поселение, где мы сейчас находимся», — уточнила Альвийка. «Понял. Мы решили устроить им здесь засаду». Летел основый, сделал жест рукой, и на карте загорелась новая точка. Поход с такими силами не представляет для нас большой угрозы. Все решили, что вайханцы просто разозлились из-за потери корабля, поэтому и совершили ошибку. Мы собрали ополчение и уже хотели делать засаду, когда отряд резко повернул назад и покинул наши земли. Но на этом всё не закончилось, предположил я. "Точно", кивнула девушка и щёлкнула пальцами. Все указатели потухли. Через несколько часов после этого уже 8 сотен воинов снова вторглись в наши леса. Только как ты видишь, на сотню километров восточнее. Это был тот же самый отряд, уточнил я. Конечно, мягким тоном вмешался в наш разговор Альф, что был постарше и стоял с правой стороны от Лителлы. Даже если они соберут все резервы, то на нашем участке границы выйдет чуть более 1000 воинов, и подкреплений у них нет. Ведь остатки разбитых под Дарвеном сил в данный момент двигаются в сторону Равенштора для соединения со второй половиной армии. Лителла посмотрела на него молча, а потом продолжила. И всё повторилось, Артур. Они снова смело вошли и, не доходя до уже устроенной засады, повернули назад. Обнаружили ловушку, предположил я. Вайхенцы такое раньше не умели, покачала головой одна из альвик и молодой альв кивнув с ней согласился. То, что не умели раньше, ничего не значит, — хмуро произнес взрослый мужчина. Не обязательно, что они именно заметили место вашей засады. Ведь ее можно математически просчитать, — сказал я, и почти два десятка пар красивых глаз с удивлением посмотрели на меня. Так бы и читал им лекции часами. Пронеслось в голове. И как математика тут поможет? Нежным голоском спросила Альвика, стоявшая рядом со мной плечом к плечу. Ну... Ответил я, стараясь выглядеть как можно более мудрым: "Для этого нужно знать максимальную скорость перемещения ваших отрядов, примерное их расположение и время, которое потребуется на переброску сил. Тогда на свой страх и риск теоретически можно высчитать, сколько времени можно не бояться нападения, и, соответственно, когда заканчивается этот коридор, то резко разворачиваться и уходить". "Довольно умно. Не подумала бы, что вы настолько разбираетесь в математике". произнесла какая-то богиня с каштановыми волосами. Притом девушка явно похвалила меня, поэтому я ногами затолкал своё эго назад в невидимую камеру, а сам заставил себя не смотреть на очередную бесподобную куклу, чтобы держать мозг в тонусе. Но это не главное, вновь заговорила Лителла. Несколько часов назад больше тысяч латников снова вошли в леса. Притом это Произошло намного восточнее предыдущего места вторжения, и мы были вынуждены послать туда все наши немигачисленные силы. Поэтому тут так мало мужчин, уточнил я, и, не удержавшись, обвёл взглядом всех присутствующих. Летелла утвердительно кивнула. Верно. Перед тобой все взрослые в поселении, но мы больше беспокоимся не за свои жизни, а за спящих детей, которыми сейчас переполнено большинство комнат, и из-за мобилизации они здесь собраны сразу из нескольких посёлков. И ты хочешь знать, что задумали Вайхенцы? Точно, кивнула девушка. Как по мне, ты коня оттягивает в ваши силы на восток, чтобы нанести удар в другом месте, например, по Таарвину, предположил я. И мне так кажется, согласилась Литела и изпепеляющим взглядом посмотрела на Альво Пастарша. Тогда у меня к вам следующие вопросы, сказал тот, обращаясь ко мне. Где они возьмут новых воинов? Их просто физически нет. Ведь чтобы тысячу набрать, они вроде опустошили даже пограничные крепости. Потом, как обойдут наши дозоры, которые пусть и не остановят людей, но предупредят о враге? А раз второй отряд до сих пор не пришел к границу, то даже если он сейчас перейдет, то появится здесь только к вечеру следующего дня. А уже завтра вернутся наши основные силы из Дарвенского похода. Альф закончил говорить и снисходительно мне усмехнулся. Видно, считал... что его аргументы неоспоримы. Всё-таки мужчины викингов народа не были настолько идеальными, как их женщины. Понимаете? Я на секунду замолчал, чтобы правильно подобрать слова. Вы рассуждаете слишком упрощённо. Возможно, это из-за недостатка военного опыта. Есть несколько способов вас обмануть, поэтому возьмём самый простой. Представьте себе вайкенские доспехи, особенно их закрытые шлемы. И теперь скажите мне, а откуда вы знаете, кто под ними? Может этот отряд наполовину или даже полностью состоит из стариков, подростков и женщин, а настоящие воины сейчас находятся совсем в другом месте. Мужчина сразу насупился и, казалось, задумался, а все альвики начали испуганно переглядываться между собой. Видно, мысль о такой простой хитрости никогда не посещала их красивые головки. Допустим, так они и сделали, согласился со мной Альф уже более уважительным тоном. Но вайхенцы всё равно не успеют к нам добраться. «Сами посмотрите, какое тут огромное расстояние!» Он сделал жест рукой, и от Тарвана до Вайхенской границы подтянулась постоянно расширяющаяся полоса, превратившаяся в равнобедренный треугольник. Им потребуется двадцать-двадцать пять часов непрерывного пешего передвижения по лесам. «А если враги будут на лошадях?» — спросил я. Услышав такое вполне логичное предположение, мужчина усмехнулся. Видимо, мне был неизвестен какой-то местный секрет, ведь он еще ничего не сказал в ответ, но многие ольвики так же закивали и заулыбались. На лошадях, конечно, быстрее, однако через короткое время мы с ними начнем довольно быстро разбираться. Конечно, враги могут быть и на бронированных конях, но те вскоре выдохнутся, так что пешком надежнее. Тогда все очевидно, сказал я и начал обходить стол с левой стороны, чтобы подойти к нужному месту. Две шикарные женщины, которые в нашем мире не исчезали бы с обложек журналов, расступились и пропустили меня к столу, словно совещание в офисе Плейбоя. Хотя мне уже не весело, ведь придётся сейчас всех расстроить. "Тогда выбираем кратчайший путь", сказал я, и, изобразив правой ладонью человечка, поставил его на голограмму, а потом прямо от океанского побережья пошёл шашками в сторону Таарвина. Идти пришлось, кстати, недолго, а когда шагающие пальцы достигли постелка, то посмотрел на Летеллу. И сколько это часов? Слишком мало, сжав губы, ответила девушка. Но ведь там тут Альф запнулся и почему-то посмотрел на меня. Наверное, чуть не выдал какую-то тайну, подумал я. Всегда стоит готовиться к худшему. Летелла покачала головой. Внезапно карта в том месте, где я стоял, замигала красным цветом. Лицы всех присутствующих прямо на моих глазах окаменели, а некоторые из красавиц даже прикрыли ладонями губы, и их глаза заблестели от подступивших слёз. "Всем срочно собирать детей", выкрикнула Литела. "Мы уходим". Толпа вскрикнула, и молодой парень в едином порыве рванулись к лестнице, причём они не забыли по дороге захватить и Сиан. А за столом осталась лишь зеленовласка, сильно расстроенный взрослый Альф и я. «Есть ли они на конях и есть хорошие пограничные щейки, то мы не уйдем далеко. Почти всех лешков забрали с собой воины. Оставшихся не хватит даже для половины детей». «Я знаю, Сталли», — хмуро ответила Литтелла. «А если там колдун, то...» Альф замолчал и снова как-то странно взглянул на меня, — то и вторым путем не имеем права идти. Летелла кивнула. Там есть колдун. И очень хороший. Можно сказать, даже слишком хороший. Каким-то образом он обошел почти все, оступившись лишь на одной мелочи. Однако враги уже высадились, и вибрации Земли показывают, что там почти две сотни живых существ. Причем они принадлежат к трем разным видам. Думаю, примерно 90 всадников и собаки прибудут к нам через полтора часа. Что же тогда делать? спросил Стали и с Надеждой посмотрел на девушку. Мы с Ашеном останемся и примем бой. Ещё нужно в помощь 15 женщин и твой сын. Попрощайся с ним. Ибо все мы смертники. Сам же уводи детей к серому болоту и попробуй там спрятаться. Никогда. Ты важнее нас всех, Лителла. К тому же это бессмысленно, и за колдуна почти нет шансов запутать следы. Вначале они сметут вас, а потом догонят меня с детьми. — Что же ты предлагаешь? — Литтел посмотрела на него. — Мы будем сражаться и умрем, но ты должна уйти. С твоей силой тебя одну колдун не сможет вычислить. — Исключено. Здесь находятся две лучшие мои ученицы, и такие не родятся еще многие десятилетия, — чуть ли не зарычала девушка. — А мне слово можно сказать? — вмешался я в их спор. И стали с Лителлой зыркнули на меня глазами. — Где мешок Вайхенского колдуна с моими вещами? — У меня, — резким тоном ответила Альвийка. — Отлично, — сказал я, хотя знал, что там всего лишь три обоймы, а это никак не убьет столько воинов. — Второй вопрос. Ты меня лечишь чьей-то кровью. Это не кровь демона, случайно? — Ну да. А что? — спросила Лителла. — Такая золотистая и обжигающая. Точно. Отлично. От радости я даже потёр ладони. Скажи мне, ты знаешь, кто такой Рамбалак? Император демонов Зары, его держат в башне Тайлеров. Держали, уточнил я. Летелла, а у твоего демона кровь ведь идентичная по воздействию. Просто когда я пробовал эту золотистую дрянь в прошлый раз, то получил сумасшедшую регенерацию, быстроту и нереальную силу. Думаю, вместе с моим оружием в том мешке, мне бы удалось, если не победить, то как минимум очень надолго задержать вайхенцев. Думаю, это времени вам вполне хватит, чтобы достигнуть серного болота. Но ты ведь умрёшь, удивился Сталли. Это случится рано или поздно, улыбнулся я и снова посмотрел на девушку. Ну так что, кровь совпадает? У мужчины в глазах загорелся огонёк надежды, и он взглянул на Лителлу. Однако девушка по какой-то причине продолжала молчать и с непонятной задумчивостью уставилась на меня. "Литэлла, ответь", стали попробул её вывести из этого состояния. Девушка посмотрела в его сторону и закусила губу. "Эта кровь не такая чистая, как у Рембалака, поэтому ты получишь кое-какой побочный эффект. Он тебя, конечно, не убьёт и даже не ослабит, но может нам всем навредить. Однако меня интересует другое. Кровь демонов отдаёт свою силу лишь очень ограниченному кругу существ. И так вышло, что все они очень опасные. Так кто ты такой? Она уставилась на меня, я на неё. И понемногу начал понимать, что им никто про меня подробности не рассказал. Ролина, может, и не знала про стуга, а вот её братишка несомненно был в курсе. До недавнего времени я считал себя обычным человеком, потом попал в чёрную башню Тайлеров, где нашёл пленённого Имером Балака. Он-то мне объяснил про стуг с очень сильным даром Шавали и Харука. Ты стук? уточнил Альф. Да. Я спокойно кивнул. Но ну, так мы будем тут разговаривать или же спасать ваших детей? На том берегу некоторые альвы отдали свои жизни за меня. Так что теперь пришёл мой черёд вернуть должок. Да какая разница, кто он, если поможет, сказал Сталь. Он как-то слишком спокойно воспринял услышанное, а вот Лителлы чуть не захлебнулась, нахлынувшей на неё яростью и сжала ладони в кулаки. Мы рисковали жизнями, а они мне даже не сообщили такие подробности. Но почему? И девушка посмотрела на Альва. Ну, тот пожал плечами. Ты ведь всегда шокируешь своими поступками. «Одна Ташандра чего стоит?» И тут лицо Литтеллы прояснилось. «Стали, а ты ведь прав. Теперь мне понятно, почему высший совет промолчал». Она задумалась на несколько секунд, а потом на ее лице появилась какая-то нехорошая и подозрительная улыбка. «В этой битве Стук не должен погибнуть, поэтому мы все останемся». «Литтелла!» — в ужасе воскликнул Сталли. «Это решено. Стук под кровью демонов, конечно, ужасно силен». Но он не выстоит в одиночку против такого отряда. Так что мы все и Ашен ему поможем и дадим бой вайхенцам. Девушка снова перевела на меня взгляд. Только не вздумай погибнуть, Артур. Ну, попробую, пожал я плечами, хотя она явно что-то задумала, и это мне не нравилось.